Глава двенадцатая. Работа до седьмого пота. Первый учебный день мало чем походил на начало обучения в любом человеческом институте. Ранним утром еще вчера пустая академия заполнилась учениками всех возрастов. Открылись портальные комнаты, в коридорах слышался веселый смех, говор и топот. Наши комнаты стояли в самом конце коридора – занимая внушительную часть тупика. Но все равно находился любопытный дракон, который совал нос ко мне в комнату. Я измучилась, пока нашла посверкивающую белым кнопку, замыкающую дверь, и настроила ее на свой голос. В быту магия оказалась ничуть не проще технологического прогресса, даже сложнее. Пока разберешься в инструкциях, уже и дверь закрывать не хочется, и вода горячая не нужна. Но я упрямо обустраивала быт, потому что понимала, что завтра у меня времени на это не будет. Я априори отстающий ученик. Все, что драконы делают запросто и играючи, дастся мне вдвое тяжелее. К первому уроку я достала из-под подушки книгу и взяла с собой, но... Как это все нести? Мигающий в коридоре график возвещал о трех парах занятий. А это три тяжеленных учебника, тетради, шар, камень, ручки. А сумки у меня не было. В лавку я вчера так и не попала, потому что Клавис. Так, стоп. Я не буду думать о клависе. Я не буду думать о Ренхарде. Я просто не выживу в этой академии, если начну думать о мужчинах. В дверь тихонько заскреблись. Наверняка драконицы. Я приоткрыла дверь не отступила. Мы не то, чтобы поладили, но с тех пор, как они перестали лезть со мной в драку и даже своеобразно извинились, я стала относиться к ним мягче. «Идешь?» Лики, разряженные, как на первый бал, скокетливо скинутые на одно плечо мантии, недоуменно меня глядела. «Зачем ты взяла коробку?» «Потому что у меня сумки нет». Я кое-как приподняла коробку, но та весила сто тысяч килограмм, не меньше. Не уверена, что дойду с ней до портальной комнаты. Дракон великий! Не то застонала, не то засмеялась Ария, заглянув в коробку. Ставь на бытовую тумбу. Смотри, видишь табло рядом с кнопкой? Если нажимаешь без номера, это кухня. Единица — это прачечная. Двойка — стража. Тройка — А тройку не помню. Посмотришь потом в инструкции. Все, что тебе нужно, набрать номер аудитории, и твои учебники отправят прямо на учебный стол. Под руководством драконец я отправила учебники в класс и прошла до самого портала, слушая их смешки. Они смеялись надо мной, но не обидно, а скорее растеряно. В клане Тарвиш этим занималась прислуга. А я знала только кухню, чтобы попросить кофе или обед, и если не хотелось выходить из комнаты. В голове вдруг мелькнула странная мысль. Почему я никогда не пыталась изучить быт драконов? Я ведь всегда была любознательна. Да тут и учить-то нечего. Три кнопки и табло. Но я даже этого не знала. Я вертела эту мысль, как турист диковинку, но не находила объяснения своему поведению в висках заколола болью. «Клео, ты поняла?» Лики легонько встряхнула меня, и я, наконец, очнулась. Что? Я огляделась. Оказалось, мы уже вышли из портальной комнаты, и нас все время задевали бегущие по своим аудиториям драконы. «Ты, Сари, идешь в малую алую аудиторию, вы же ткачи, а мы с Ливики — стихийницы, нам в золотую». Это дальше по коридору. Не знаю, что у тебя вчера произошло, но Нирканды не любит раззяв, так что не вздумай мечтать на его лекции. Он быстро тебе хвост прищемит. Не прищемит. Ария оптимистично взяла меня за руку и потянула к аудитории. У нее же нет хвоста. Я даже усмехнуться не успела, как она затащила меня в отделанную красными камнями дверь. Внутри было шумно. Кто-то пытался поменяться столом, кто-то сидел на кафедре и орал, чтобы группа замолчала и послушала его. Многие свешивались из окон посмотреть на новый поток боевых магов. Мы с Арией едва нашли собственное место, оказавшееся первым от конца, ну или двенадцатым от начала. «Этот стол теперь закреплен за нами», — объяснила Ария. «А эта аудитория, основанная для нас, здесь сидят все потоки ткачей, а наша группа первокурсников будет отделена на факультативах». «Я ничего не поняла», — призналась я честно. «Если преподаватель один, а курсов шесть, то как мы будем заниматься в одной аудитории одновременно?» «Клавис ведь солгал, да?» — вдруг спросила Ария. она стояла, отвернувшись, бессмысленно перебирая разложенные на столе книги. Его клан не дал тебе обучения. Ты знаешь два языка, владеешь этикетом, но путаешься в самых очевидных вещах. Я всегда считала тебя высокомерной, но я была влюблена в клависа, так что... С удивлением взглянула на Арию. Она была влюблена в Клависа, А сейчас уже не влюблена или... Но на императорском приеме ты и правда была высокомерной. К тебе обратилась графина Фогель. Она очень милая Вера, а ты едва взглянула и мимо прошла. Вот я и подумала, что ты... Подожди, — обрывала я ее. На каком императорском приеме? Снова начала болеть голова. У Ари слишком громкий голос. На зимнем, конечно. Это же основной прием. Каждая иномерянка обязана посетить праздненство хотя бы единожды, чтобы быть представлены императору. Иномерянок не так много, поэтому... Я помассировала виски, пытаясь убрать ноющую боль. — О чем вообще, — говорит эта Ария. — Какой прием? — Какой император? Я два года не выходила за пределы поместья Тарвиш. — Ах, почему такая невыносимая боль, словно... На меня накатил полузабытый ужас. Неужели моя болезнь вернулась? Нет, не может быть. Клавис убрал болезнь полностью. Меня несколько раз осматривали лекари, и я была полностью здорова. — А мне нужно к лекарю, — сказал я слабо, с трудом ухватившись за стол. — Пожалуйста, стария, помоги мне дойти. Несколько секунд на меня волнами накатывала темнота, а потом вдруг резко все закончилось. Оказалось, Я сижу за партой, и в голове звучит менторский голос, перечисляя э -э -э, параметры магического круга. Я с непониманием огляделась. Вокруг царила идеальная тишина. Ни скрипа стульев или ручек, ни вздохов, ни кашля, ни шелеста страниц. Ария сидела рядом и старательно писала про тот самый магический круг. — К Клеу нужен особый подход? — — спросил голос прямо у меня в голове. — Мне не подход, мне лекарь нужен, срочно. Я слышу голоса в голове. Хотя я сказал об этом слух, меня никто не услышал. Но голову, словно что-то невидимое, мягко обхватило и несколько секунд держало, не причиняя боли, а словно проверяя. «Ваши психометрические данные соответствуют здоровому мышлению и Я подняла взгляд и обнаружила стоящего перед моим столом преподавателя. Преподавателя драконьей академии ни с кем не спутаешь. Зеленый кант по подолу мантии, цепкий нелюбезный взгляд светлых глаз, общая квадратность фигуры, которая плохо вязалась с его должностью. Я могла бы представить его в бою на Кайране, но не в аудитории среди первогодок. Но большинство ниров были такими же мощными. Драконы, что сказать. «Перестаньте капризничать, адептка, и пишите. Здесь вам не дамский вечер», — отчеканил преподаватель и, круто развернувшись, вернулся к своему месту. И без перерыва в голове снова зазвучал голос. «Так что я взяла тетрадь и принялась записывать». Головной боли больше не было. Осталось чувство, что и разговор с Арией мне привиделся. К концу урока все мысли вылетели у меня из головы, и я едва успевала записывать все диктуемое голосом. К этому моменту я уже поняла, что каждый видит только свою иллюзию. Особая драконья магия позволила создать преподавателю огромное число коконов с лекциями для каждого отдельного ученика, поэтому никто не видел, как он подходит ко мне». Я читала об этом, но в реальности видела впервые. После лекции мне хотелось одновременно в туалет, воды, уснуть и поговорить с Арией. Что это вообще было? Неужели нельзя было отвести меня к лекарю? — Мы ведь говорили с тобой, — спросила я строго. Ария смущенно посмотрела на меня и залилась нежно-розовым, как садовый пион. — Ты только не говори никому, что я влюблена в клависа. это ведь секрет. — Я уже не сильно влюблена, разве что совсем чуть-чуть. И прости, что назвала тебя высокомерной. Мы же тогда не знали, какая ты... — Да нет же. Я нетерпеливо отмахнулась от извинений. Потом мне стало плохо, и я попросила позвать лекаря. Почему ты не помогла? Ария уставилась на меня огромными глазами. — Клео! Потом пришел Нирканды, и мы автоматически перешли в режим вакуумных занятий. Может, я просто уже не услышала тебя? Если тебе все еще плохо, пойдем скорее. А Вы, иномерянки, ужасно хрупкие. Арис схватила меня за руку, но я остановила ее и уже теплее сказала, что не пойду. Мне лучше. Мне можно сказать «хорошо». По сравнению с онкологией в моей жизни только радость и приятные изменения. Перед следующей лекцией я, наученная горьким опытом, взяла с собой кувшин воды, заказанный в столовой прямо через бытовую тумбу кабинета, а на коротком отдыхе немного прошлась вдоль окон, разминая ноги, спину и вращая затекшими запястьями. Это драконы могут сидеть сутки, как приклеенные, а у меня через полчаса уже руки трясутся и шея отваливается». Не прошло и пятнадцати минут, как нас проводили в соседнее помещение, больше похожее на ангар с удобствами. Пусто, гулко и... огромное. Ни окон, ни дверей, только крупные алые круги с небольшой приступкой, от которых мягкой волной шли свет и магия. «Заходите, адептка, это не смертельно». Нирканда легонько подтолкнул меня в круг но я все равно налетела на то самое сиденье в центре. Перед глазами автоматически развернулся магический лист, рядом с которым лежали несколько различных мелков, перьевая ручка и маленький стек, который обычно использовали для составления маршрутов. Я уселась поудобнее, твердо решив экономить на физических усилиях. Три сдвоенные лекции, девять часов. Надеюсь, нам хоть перерыв дадут после второй лекции, если я вообще после нее выживу. На этот раз нас не заключали в коконы, и, как я заметила, наши ряды изрядно пределе Наверное, оставили только первокурсников. Нирканде прошелся между нашими кругами и остановился где-то у самой стены, где я едва могла уловить глазом сполох серой мантии. А теперь открываем лекции и рисуем магический рунный круг. Аккуратно, не наступаем на него, не суем внутрь руки, если он замкнут, и не просим сделать это соседа. Мы тут же зашуршали лекциями, и я едва не прослезилась. Родное сердце звук делал меня счастливой. Вокруг меня вечно шелестели То историей болезни, то моими документами, то чужими, то направлением куда-нибудь на что-нибудь. А в коконе стояла могильный тишь. Любой с ума сойдет. Согласно лекции, я взяла тонкий мелок, начертила круг и взялась расставлять знаки, стараясь рисовать их ровнее. Большинство из них пришлось переделывать по несколько раз, потому что они мало походили на сложившуюся у меня в голове картинку. «Кто так пишет? Кто?» — слышался громоподобный голос мира Канды с другой стороны аудитории. «У адепта Нахаш в роду были курицы?» Я ускорилась. Голос явно движется ко мне. А у меня еще три знака, один другого заковыристи. Знаки были много сложнее иероглифов. А ведь общеизвестно, как неверно поставленная палочка меняет значение чуть ли не на противоположное. Это у древних германцев руны были примитивные, как насморк, то ли дело драконы. Азия у них учиться и учиться. Вон какие руны навертели. Я очнулась только когда завершила последнюю руну и с трудом разогнулась. Около меня стоял Нирканды и шокированно оглядывал мой круг. Я тоже его оглядела, но ничего ужасного не нашла. Все было верно, а вроде бы. «Не трогайте», — сказал он хрипло, едва я притянула руку поправить одну из рунных черточек. «Осторожно, без резких движений сделай шаг назад, а лучше два». Судорожно сглотнув, я послушалась. Теперь уже никто не шелестел, все уставились на нас. «Адепты, подойдите сюда, осторожно, не нарушая фон. Магией не пользоваться, крыльями не шевелить. Что вы видите?» «Напортачила», — безапелляционно заявила одна из дракониц. «И номерянки вообще плохи в рунах, а удостоверенные Тарвиш и вовсе, все же знают». Я хмуро посмотрела на симпатичную драконицу. Да, я учусь первый день, но я читала о магических кругах и до этого, а в рунах разбиралась еще до попадания в этот мир. Однако несколько неуверенных смешков хоть и прозвучали, но утонули в вязкой тишине». А мы видим идеально составленный, работающий магический круг, сообщил студентам Нирканды, словно и не слышал комментарии драконицы. Кто знает, что может делать этот круг? Перемещать предметы, выкрикнул кто-то. Создавать временные коллизии, выявлять воздействие, диагностировать состояние предмета или человека. Нирканда едва заметно улыбался. Наверное, он любил свою работу. Я читала, что магический круг с другой руной по центру может перемещать не только предметы, но и живое существо. Желательно небольшой по тяжести. Вес имеет значение. А вот размеры вторичны, — тихо сказала я. Снова наступила тишина, но я уже смирилась. Что-то я делаю не так, и драконы меня не любят. Похоже, отказавшись стать на ярой клависа, я оскорбила драконю ДНК от начала времен и до наших дней. Где вы это читали? отрывиться спросил преподаватель и надвинулся на меня. Сравним это было с тем, что на тебя движется гора, но я заставила себя не отступать. Буду бегать и извиняться перед драконами, и недели не пройдет, как чешуйчатые меня сожрут. В одной из книг, твердо сказала я. В глазах Неры Канды мелькнула насмешка. «Вера, все книги, связанные с темной магией, написаны на стародраконьем, а некоторые — на велском наречии, утерянном больше, чем наполовину. Вы не могли об этом прочитать. Эти книги не запрещены только потому, что специалистов по этим языкам по пальцам пересчитать можно». Они не запрещены, поскольку каждый город стоит в магическом круге, созданном ведущим драконьим кругом этой местности. Если создать этот круг вне стен, защищенного от магии заведения, тебя испепелит этой же магии. Верно, потому что переместить человека в магическом круге можно только напитав его темной магией. А темная магия, адептка Клео, запрещена к использованию. Но вы спросили, что может делать этот круг. А значит, и человека он перемещать может. Просто это запрещено, вот и все. Драконы вокруг притихли и с интересом следили за нашей маленькой перепалкой. Никто больше не смеялся. Вернемся к вопросу. Как вы сумели прочесть такую книгу? В академии отведен целый курс под языки, но, насколько я знаю, вы у нас не учились раньше. Нирканда вдруг резко шагнул ко мне и положил руку на плечо а я неожиданно поняла, что очень хочу объяснить ему, как это все получилось. «Мне всегда легко давались языки», — попыталась ей объяснить. Еще дома, поэтому и здесь я тоже сперва прочла понятные мне книги, а после взялась за старый драконий. Клавис часто отсутствовал, а в поместье бывало ужасно скучно, так что я брала его конспекты и понемногу учила». Он ведь не запрещал мне брать его лекции, так что читаю я на нем свободно, а вот говорю не очень хорошо, произношение мне плохо дается. А вот желание объяснить, что разрешение брать конспекты Клавис мне тоже не давал, я не испытала, и с облегчением умолчала об этом. Все же признаваться в этом было неловко, я ведь ничего не скрывала, просто Клавис не интересовался моими занятиями в свое отсутствие. «Вы хотите сказать, что обучились языку без преподавателя и уроков?» Нирканда поднял брови. «Теперь в его взгляде не было ни насмешки, ни осуждения, только острый почти звериный интерес. Это довольно скучное занятие». «Совсем не скучное», — жаром возразила я. «Вот если насильно его учить, наверное, будет тяжело». Но я не пыталась его выучить наизусть, я просто хотела прочесть книгу, написанную на старый драконьем. Я выучила его ненарочно, он просто был мне нужен, чтобы продолжить чтение. Уйдя в объяснение, я напрочь выдохлась и уселась на ту самую приступку. Вскоре меня окружили драконы, рассматривая мой круг, меня, потом опять круг. «А как ты сделала вот эту руну?» Ее же нужно чертить, не отрывая мел от поверхности. Пф! Нет ничего легче для человека, который половину школы пролежал в больнице и учил математику по Перельману. Я показала. А после пришлось показывать следующую руну. И скоро я потеряла счет времени, объясняя и показывая магический круг. Три часа прилетели в один миг. Но вот чувствовал я себя так, словно по мне проехался каток. Или нет, хуже. Три катка. После занятий я буквально сбежала в ванную комнату и плескала водой в лицо, пока от холода не онемела кожа. «Да ты совсем раскисла!» Ария помогла мне выйти из ванной комнаты и спокойно подхватила на руки, как дорогую жену. «Я заказала тебе ягодный салат и мясо. Тебе бы питаться получше. Уж больно ты слабенькая». Мне было стыдно, но сил даже на возражение не осталось. Драконы сильные, пусть они носят меня на руках, даже если это будут драконы-девушки. Следующий час я провела в позе больного из реанимации, бесстыдно растекшись на диване в комнате отдыха. Ко мне подходили драконы из нашей группы, но я реагировала не в попад, и от меня быстро отстали. Разве что стояли неподалеку и обсуждали то ли меня, то ли мой магический круг но сил порадоваться не было, всего час на отдых. Драконы-монстры, они работают от блока бесперебойного питания. Нас мариновали шесть часов, а они как ни в чем не бывало смеются, поглощают в немыслимых количествах мяса с ягодным мусом, болтают. Некоторые еще и в сад вышли, чтобы побегать, размять крылышки. Вставай, Клео, давай же. — зашептала Ария. — Последняя пара на сегодня — боевая подготовка. Надо поднажать, а уж вечером отдыхаешься." Мимо меня весело понесся поток адептов, и я вяло отскребла себя от дивана, чтобы потащиться в портальную комнату и спустя несколько секунд тошноты очутиться на том самом плацу, который виден из окна моей комнаты. И первым, кого я увидела, был Рейнхард. Он стоял в своем любимом черном, украшенном одинокой серебряной брошью, мощной и нерушимой, подобно скале. Только волосы, схваченные в низкий хвост, бились по плечам от ветра. Его взгляд, тяжелый и сладкий, как смертный грех, придавливал к земле, заставлял дрожать колени и сердце.